Джакуб набирал скорость. «Прошу тебя, не надо!» — твердил свое Доркас. «Мы всегда старались держаться от них подальше». «Но они-то не стараются держаться подальше от нас!» — кричала Грима. «Подожди!» Они уничтожили магазин. Они пытались помешать нашему бегству оттуда. Теперь они отнимают у нас каменоломню и при этом даже не знают, кто мы такие, — не унималась Грима. Помните отдел садоводства, помните эти ужасные фигурки для украшения сада. Я покажу им, каковы Номы на самом деле. Людей не одолеть!» — воскликнул Доркас, стараясь перекричать рев мотора. «Они слишком великие! Ты слишком мала!» «Пусть они велики, а я мала! Но у меня есть огромная машина с зубами!» Грима свесилась вниз. «Эй, держитесь там покрепче! Возможно, предстоит сильная тряска!» До больших неповоротливых существ наконец-то дошло, что события приобретают нешуточный характер. Вместо того, чтобы продолжать бессмысленную погоню, они попытались ретироваться. Двоим из них в последний момент удалось увернуться от колес Джекуба и юркнуть в пустую контору. — Ага, — сказала Грима, видно, они принимают нас за недоумков. — А ну-ка возьмите влево. «Еще, еще! Теперь стоп!» «Хорошо!» — она потерла руки. «Что ты собираешься делать?» — испуганным шепотом спросил Доркас. Гримма перегнулась вниз. «Соко!» — сказала она. «Видишь вон те рычаги!» Громадные бледные физиономии приникли к пыльным окнам конторы. На расстоянии каких-нибудь двадцати футов от них стоял Джекуб, подрагивая в утреннем тумане. Но вот мотор зарычал, и громадный ковш стал подниматься вверх, заслоняя солнечный свет. Джекуб рванул вперед, подскакивая на ухабах, и выдернул переднюю стену конторы с такой же легкостью, с какой срывают крышку с консервной банки. Остальные стены и крыши медленно рухнули вниз — подобно карточному домику. Джикуб описал большой круг, и когда двое великанов выбрались из-под обломков, первое, что они увидели, была огромная ощерившаяся железная пасть. Они бросились бежать. Они бежали почти с быстротой номов. "Я давно уже мечтала об этом", радостно проговорила Грима. «Так, а куда же девался третий?» «Наверное, вскочил в грузовик», — предположил Доркас. «А, отлично!» — сказала Грима. «Соко право руля! Стоп! А теперь вперед на малой скорости!» «Может, оставим их в покое и поедем туда, куда наметили? Прошу тебя!» — взмолился Доркас. «Но их грузовик загораживает дорогу», — резонно возразила Грима. «Они встали прямо у ворот». «Выходит, мы в западне», — вздохнул Доркас. Грима рассмеялась, но Доркасу было не до смеха. Ему вдруг стало жаль людей почти так же, как себя самого. «Нечто подобное чувствовали, наверное, люди, если они вообще способны что-либо чувствовать». Доркас видел их бледные лица и глаза, с ужасом следившие за приближающимся Джакубом. «Они не могут понять, почему в кабине никого нет», — подумал Доркас. «Они думают, вот так чудеса! Машина, движущаяся сама по себе! Ну и загадку мы им задали!» Тем временем люди пришли к определенному решению. Доркас видел, как обе дверцы кабины грузовика распахнулись, и оттуда выпрыгнули люди в тот самый момент, когда Джекуб... Послышался треск, и грузовик качнулся от удара. Его бугристые колеса побуксовали, затем, утопая в клубах дыма, он покатился назад. «Это за Нисадемуса», — сказала Грима. «Я думал, ты его не любила». — удивился Доркас.